Бунт. Почти все время мы проводили на открытом воздухе. Даже политзанятия проводились на улице. Выматывались мы до полного изнеможения. Еды не хватало. Да, и еда была скверная. Однажды нам дали совершенно несъедобный суп, какую-то вонючую и грязную воду. Мы не стали его есть и вылили обратно в кастрюлю. По армейским законам это означало бунт. Но мы дошли до предела и не думали о последствиях. Едва успели мы это сделать, как перед столом вырос особняк, начальник особого отдела полка. Мы встали. Он спросил, в чем дело. Все молча уставились на меня. Я объяснил, в чем дело. Он приказал снова разлить суп по мискам и есть, а мне приказал идти с ним. Мы пришли в его кабинет в штабе полка. Начался длинный разговор. Он напомнил мне о скандале в эшелоне. Сказал, что меня придется передать в военный трибунал. Потом он разделся до пояса, показал шрамы якобы от сабельных ударов басмачей. и других врагов советского строя, которые он якобы получил, завоевывая новую счастливую жизнь для таких, как я. Я был почему-то совершенно спокоен. И впоследствии, в самые скверные минуты жизни, мною всегда овладевало удивительное спокойствие, даже умиротворение. Наконец, решив, что он меня доконал полностью... Особняк несколько сбавил угрозы наказания. Он учел мое пролетарское происхождение и хорошее начало моей службы и предложил такое решение. Меня будут каждый день взвешивать. Если я через неделю похудею хотя бы на один грамм, мне удвоят порцию питания. А если я прибавлю весе, то пойду под трибунал. Всю неделю я не ел почти ничего и, несмотря на это, не похудел, а даже прибавил в весе. За это время особняк от своих осведомителей узнал, что зачинщиком бунта был не я. Под суд меня не отдали, но пять суток ареста я получил. Правда, условно. Я должен был их отсидеть, в случае какого-либо нового нарушения дисциплины, но я, наоборот, получил подряд несколько благодарностей. И то наказание с меня сняли.